Социальная задача. Социальная задача это то, как человек реализуется в материальном мире. Это хотят узнать большинство из нас, чем им нужно заниматься по жизни. Но дело в том, что социальная задача это лишь первая ступень для выхода в свое предназначение. Многие люди не занимаются своей социальной задачей, поэтому они так далеки от своего предназначения. Наше предназначение не является чем-то материальным, и наше предназначение не есть профессия. А вот социальная задача – это как раз проявление в материальном мире. Например, моя социальная задача – это восьмой аркан – сила. Этот аркан у нас относится к сфере защиты и спорта. Через спорт я пришла в свое истинное предназначение. Для того, чтобы выйти в свое предназначение, важно освоить профессию, которая есть в вашей карте жизни. Если вы этого не делаете, то вы еще далеки от своего предназначения. Сегодня мы говорим про формулы. Как же считается социальная задача? Формула состоит из сложения первых трех арканов – АДР, АМ и АГ, то есть аркан нашего дня рождения – месяц рождения и года рождения. Все эти арканы вы складываете вместе и получаете ваш аркан социальной задачи. Как и в прошлых формулах, если число получается больше 22, то вы отнимаете от него 22. Результат и будет вашим арканом. Примеры. Дата рождения – 26.10.1998. АДР двадцать минус двадцать два равно четыре, Ам десять, Аг. Один плюс девять плюс девять плюс восемь, равно двадцать семь минус двадцать два равно 5. Социальная задача 4 плюс 10 плюс 5 равно 19. Это Солнце. Дата рождения ноль пятое, ноль восьмое, девятьсот восемьдесят пятого, Адр 5, Ам восемь. АГ один плюс девять плюс восемь плюс пять равно двадцать три минус двадцать два равно один. Социальная задача пять плюс восемь плюс один равно четырнадцать. Дата рождения восемнадцатое ноль четвертое тысяча девятьсот семьдесят восьмого. АДР восемнадцать АМ четыре АГ один плюс девять плюс семь плюс восемь равно двадцать пять минус двадцать два равно три. Социальная задача – 18 плюс 4 плюс 3 равно 25 минус 22 равно 3. Дата рождения – 24.11.1992. АДР – 24 минус 22 равно 2, а М равно 11. АГ – 1 плюс 9 плюс 9 плюс 2 равно 21. Социальная задача – 2 плюс 11 плюс 21 равно 34 минус 22, равно 12, повешенный. Здесь часто проходят люди, способные влиять на сознание других людей, психологи, эзотерики. Дата рождения 07 -01 1992 АДР-7, АМ-1, АГ-1, плюс 9, плюс 9, 2, равно 21. Социальная задача 7 плюс 1 плюс 21 равно 29 минус 22 равно 7. Колесница. Этот аркан, как аркан движения, показывает нам движение вперед в плане технического прогресса или профессии, связанные с транспортом. Сюда может подойти IT, программирование, разные технические профессии.